Изрыта Казентинская гряда. Аркьяно, река в области Казентино, приток Арно. Туда, где имя ей не нужно боли, я ранен в горло, идя на напрямик, пришел один, окровавляя поле где имя ей не нужно более, то есть где Аркьяно впадает в Арно и теряет свое название. Мой взор погас, и замер мой язык на имени Марии. Плоть земная осталась там, где я к земле паник. Знай и поведай людям, ангел рая — Унес меня, и ангел адских врат кричал, небесный, жадность-то какая, ты вечное себе присвоить рад, и, пользуясь слезинкой, поживиться, но прочего меня уж не лишат. Вечная душа Бонконте, которую ангел уносит в рай, пользуясь слезинкой, его раскаяние. Дьявол решает завладеть хотя бы прочим, то есть его телом. Ты знаешь сам, как в воздухе клубится Пар с новой истекающей водой, Как только он, поднявшись, охладится, Ум сочитая с волей вечно злой, И свой природный дар, пуская в дело, Бес двинул дым и ветер над землей. Долину он, как только солнце село, от протуманью до большой гряды покрыл туманом, небо почернело, и воздух стал тяжелым от воды. Пролился дождь, стремя по косогорам все то, в чем почве не было нужды потоками свергаясь в беге скором, к большой реке переполняя дол и все сметая бешеным напором. Долина Арно, в том месте, где погиб Бонконте, лежит между горным хребтом Протуманье и большой грядой Апеннин. К большой реке, к Арно. Мой хладный труп... На берегу нашел Аркяно буйный, Как обломок некий закинул варно, Крест из рук расплел, который я сложил, смыкая веки, И, мутную, обвив меня волной, Своей добычей придавил навеки. Своей добычей, то есть камнями и песком. «Когда ты возвратишься в мир земной, — и тягости забудешь путевые, — сказала третья тень во след второй, — то вспомни также обо мне, о Пии. Я в Сиене жизнь, в Моремме смерть нашла. Как знает тот, кому в одни былые, я, обручаясь, руку отдала. Пия дея Толомея, родом из Сиены, вышла замуж, Занелло деи Панокьески, который из ревности убил ее тайно в одном из своих замков в Сиенской моремме. Песнь шестая Когда кончается игра в три кости, То проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости. Другого провожает весь народ, кто спереди зайдет, кто сзади тронет, кто сбоку за себя словцов вернет. А тот идет и только ухо клонит, подаст тому идти уже вольней, и так он понемногу всех разгонит. Таков был я в густой толпе теней. Чье множество казалось превелико, И, обещая, управлялся с ней. Там аритенец был, Чью жизнь так дико похитил Гинде Такко, рядом был в погоне утонувший, Федерико Новелло, руки протянув, молил, и с ним пизанец, некогда явивший, В незлобе вам столько сил.